Глава двадцать восьмая. Дин. С самого утра земля то и дело уходила у меня из-под ног. И мне не следовало отмахиваться от этого. Как только я перевел шестьсот тысяч на обнищавший банковский счет Нины, она написала название «Кафе через дорогу», где мне в полдень предстояло встретиться со своим биологическим отцом. И после этого оставалось достаточно времени, чтобы добраться до Хэмптонса, Даже если возникнут бесконечные пробки, дороги окажутся заблокированы, а на город обрушится буря. «Меня не будет до конца дня, а если кто-то спросит, куда я пропал, скажи, что отправился в ад». Бросил я Сью, проходя мимо ее стола. Я влез в свое пальто с тропическим принтом от Валентина. Сью покосилась на меня и одарила говорящей улыбкой. «Чтоб ты подавился своим дерьмом!» «Хороших выходных, мистер Коул!» «И вам, мисс Спирсон!» «Да пошла она! Если ей нравилось обращаться ко мне так, то и я в долгу не останусь. Меня это не волновало. В этот момент я воспринимал сию как белый шум. Выйдя из офиса, я направился в кафе на другой стороне улицы под проливным дождем, что разозлило меня еще сильнее. «Правда!» Так сильно, что мне казалось, я буду злиться перед встречей. Но стоило мне дернуть дверь, как над головой зазвонил колокольчик. Такой же, как в черной дыре, где работает Рози. И это помогло мне немного взять себя в руки. Вдобавок я вспомнил, что Нина не будет присутствовать, что тоже порадовало. Она получила то, что хотела, и у нее не осталось рычагов давления на меня. Так что к этому моменту она, скорее всего, уже позабыла мое имя. Приняла желаемое за действительное. Кафе оказалось переполнено деловыми мужчинами и женщинами, пытавшимися перекусить сэндвичем во время обеденного перерыва. Поэтому я обвел скептическим взглядом помещение, пытаясь понять, как мы узнаем друг друга. Может, мне следовало упомянуть, что я люблю чудаковатую дизайнерскую одежду? Вряд ли бы кто-то не заметил мое странное пальто. Я прошел мимо барной стойки, вглядываясь в лица людей, которые смотрели в свои тарелки или на экраны телефонов, и отчаянно пытаясь определить, на кого из них я похож. Трое молодых людей в костюмах? Нет. Два студента, попивающих кофе перед ноутбуками? Дальше. Восьмидесятилетний старик в костюме тройки? «Ага, конечно. Нина бы на него не клюнула». Женщина, чуть за тридцать, ответившая мне пристальным взглядом и растянувшая в улыбке ярко-красные губы. «Прости, милая, но я счастлив со своей девушкой». Мой взгляд скакал от одного стола к другому, пытаясь отыскать хотя бы одного подозреваемого. А сердце билось о ребра, как в тот вечер, когда Рози разделась и оказалась в моей постели. А затем я узнал густую седую шевелюру и тут же нахмурился, а с губ сорвался короткий смешок. «Папа!» Я подошел к маленькому столику в углу зала. Мой отец, Илай Коул, сидел на стуле, уставившись в кофейную чашку. «Боже, почему ты не сказал, что приедешь?» «Это из-за дела Фарлана?» – спросил я. Отец оторвал взгляд от своего кофе и поднялся на ноги но ничего не сказал. «Что за чертовщина?» «Нет». «Нет, нет, нет, нет, нет!» Я отступил на шаг. «Где Нина?» — выпалил я. «Я схожу с ума?» «Это самое больное и извращенное дерьмо, которое могло прийти мне в голову после предположения о том, что Рози мне изменяет, когда она находилась в больнице». Ведь мой отец был счастлив в браке с мамой, когда Нина залетела. Наверное, мой биологический отец сбежал в последнюю минуту, и Илай примчался, чтобы поддержать меня. «Сядь», — сказал он. «Нет». Казалось, мое лицо застыло, словно маска. «Скажи мне, какого черта ты здесь делаешь и где Нина?» «Следи за языком, Дин». «Да плевать, папа!» Я уперся руками в спинку стоящего передо мной стула. «Что происходит?» Паника растекалась по венам и даже не помогал внутренний голос, твердивший, что я просто все выдумал. Папа придвинулся ближе и положил руку мне на плечо. Но его хватка оказалась не такой крепкой, как обычно. «Я хотел рассказать тебе все, когда ты приезжал в Тодос Сантос на День Благодарения». Нет. Я недоверчиво рассмеялся, а затем оттолкнул его, чувствуя себя так, словно кто-то ударил меня по носу изнутри. Папа отлетел к стене, по пути задев рукой стоявшую в очереди женщину, за что мы удостоились осуждающего взгляда: Моя жизнь никакая, какая-то гребаная мелодрама, и я не верю, что ты трахал Нину, когда был женат на маме. Это прозвучало как утверждение но на самом деле походило на принятие желаемого за действительное. Папа вскинул руки, признавая свою вину. «Нам нужно о многом поговорить, сынок. Тебе следует присесть». «Перестань, черт побери, говорить мне сесть!» вспылил я, хлопая обеими руками по его столу. Одиннадцать лет назад Дональд Уитакер все же отправился в отделение неотложной помощи после того, как промучился два дня от боли. Там ему помогли залечить сломанный нос, сломанные ребра и несколько порезов, оставшихся после встречи со мной. У него отсутствовала страховка, поэтому Филину и Нине пришлось выложить кучу денег за его пребывание в больнице. И вряд ли он понимал, что его спасло от смерти появление Тифани, дочери проповедника. И вот одиннадцать лет спустя я задавался вопросом, кто исполнит роль Тифани и остановит меня от причинения вреда отцу, от того, что не получится исправить, потому что мне хотелось хорошенько ему врезать, и я не собирался использовать тело своей девушки, чтобы выпустить пар. «Я все могу объяснить», — его голос звучал чуть громче шепота, Люди смотрели на нас поверх своих чашек с кофе. Папа обхватил рукой мой бицепс и попытался усадить за стол. Но я не сдвинулся с места. «Скажи, что это ошибка, Илай!» От холода, прозвучавшего в моем голосе, по телу побежали мурашки. «Это не ошибка!» Он прищурил глаза, оставаясь все таким же спокойным и уверенным, как и всегда. Ты. «Не ошибка!» Я не знал, что думать, не знал, что чувствовал, не понимал, почему мама не развелась с ним, узнав, что он трахал ее старшую сестру. А потом меня осенило. Ведь я тоже был таким, таким же засранцем, тем, кто встал между двумя сестрами, засранцем, который заслуживал только ненависти. Вот кем я стал. «И ты решил сообщить мне об этом только сейчас?» — выплюнул я. «Ты отклонял мои звонки всякий раз, когда я пытался дозвониться. Господи Боже! Ты умер для меня!» И сейчас я ни капли не шутил. «Умер, черт побери! Не звони мне, не разговаривай со мной. Даже не вспоминай обо мне, а я не стану вспоминать о тебе». Резко развернувшись, я вылетел из кафе и хлопнул за собой дверью, после чего отправился в ближайший бар. «Бармен! бренди, потребовал я, трижды ударив кулаком по стойке, а затем отключился. «Рози!» Распахнув глаза, я застонала и потянула руку, чтобы коснуться головы. В ухе тут же раздался раздражающий звук, словно кто-то завел старый драндулет который не предназначен для поездок. И именно в тот момент я поняла, что из моих вен тянутся трубки, от чего мои глаза распахнулись от удивления. Мне поставили капельницу. Я находилась в светлой комнате с лампами дневного света. А значит, меня ждет большое больничное шоу. Этот мрачный сценарий так часто проигрывался в моей жизни, что я начала уставать от него. «Что происходит?» Прокашлявшись, прохрипела я, хотя и не видела, находился ли кто-то рядом. Расплывчатая картинка перед глазами прояснялась после каждого моргания. В комнате стояла невыносимая жара, и я задумалась, кто поигрался с термостатом. Казалось, воздух настолько жаркий и влажный, что я могла пожарить бекон на свою лбу. «Ммм, бекон!» Я проголодалась а это показалось мне хорошим знаком, но раздражающая машина продолжала тарахтеть рядом, действуя мне на нервы <т beautifully> кому-то следовало ее выключить пока я не сломала ее ты в больнице я услышала голос сестры, а затем почувствовала теплое прикосновение ее ладони к моей руке И хотя я вспотела Моя кожа казалась невероятно холодной по сравнению с ее. Я склонила голову на бок и зажмурилась, а затем снова открыла глаза, чтобы посмотреть на Милли. Рядом с ней сидели родители, и все трое смотрели на меня внимательно с широко открытыми глазами, как на животное в зоопарке. Ее губы нежно прижались к моей щеке. «Как ты себя чувствуешь?» Ну. Судя по вашим взглядам, лучше, чем выгляжу. Почему я здесь? Я помнила многое. Как колотила в дверь дома в Хэмптонсе, пока не полопалась кожа на костяшках. Как звонила и писала Дину. Как пыталась поймать такси, стоя под дождем. Но остальное выпало из памяти. Наверное, мой организм разошелся, и я упала в обморок или что-то в этом роде. Кто привез меня сюда? Спросила я, прерываясь на кашель после каждого слова. «Таксист?» «Ох!» Задавая следующий вопрос, я чувствовала себя идиоткой. «А где Дим?» Милли посмотрела на маму, та бросила взгляд на папу, а он повернулся к окну. «Мы не знаем...» Милли поджала губы. «Вишес испытается до него дозвониться. Мы поехали сюда в ту же секунду, как узнали о случившемся. Я обвела взглядом палату, но не узнала обстановку. А значит, меня привезли не в госпиталь ленокс -Хилл. Мы находились в двух часах езды от Манхэттена. И там точно не было этой ужасной машины, издававшей такой раздражающий звук. «У тебя сильная пневмония!» Мама оттолкнула Милли и села на мою кровать, а затем обхватила ладонью мою руку. Я едва не расплакалась от этого жеста, а затем прижала пальцы к ее ладони, наслаждаясь кратким мгновением близости. Вот только она выглядела измученной. «Инфекция распространилась по телу, а твоя простуда только все усугубила. Ты очень слаба». Я похлопала ее по руке и выдавила улыбку. «Не переживай, мама. Я постоянно лечусь от пневмонии». Но в этот раз пострадали еще печень и поджелудочная железа. Милли облизнула губы и заморгала. Папа подошел к окну и прижался лбом к стеклу, в которое громко барабанил дождь. Возможно, он сделал это потому, что не хотел, чтобы мы видели, как он плакал. «Мы говорили, что этот парень принесет лишь проблемы», — вздохнул папа. Он выглядел не злым а скорее раздраженным и полностью опустошенным. «Не надо сейчас об этом!» – упрекнула его Милли. «Тебе следовало вернуться в Тодос-Сантос!» Мама вытерла слезы с лица. И тут я поняла, что, возможно, моя самая большая проблема заключалась не в том, что я не знала, где сейчас находился Дин, потому что мама очень редко плакала. Папа вообще никогда не плакал. А Милли... Я еще раз взглянула на нее. Сестра кусала кожу вокруг большого пальца и боролась со слезами. «Кто-нибудь может выключить эту машину?» Я сменила тему, стараясь разрядить обстановку. «Ну, которая жужжит, так словно вот-вот взорвется». Я фальшиво рассмеялась. Милли подняла взгляд со своего круглого живота и вздохнула. Она работает за твои легкие, Рози. Я закрыл рот и прислушалась. Дерьмо. Она действительно помогала мне дышать. Потому что раздражающий звук раздавался каждый раз, когда я делала вдох. Пшшш. Пшшш. -пш Пшшш. -пш -пш. Не понимаю, пробормотала я. Я же нормально себя чувствую. Серьезно. Но так ли это было? Я попыталась сесть, но у меня тут же заболела спина и загорелись легкие. Милли подскочила ко мне и принялась поправлять подушки за спиной, пока мама придерживала за плечи, чтобы я не завалилась назад. Мой взгляд скользнул к моим ногам, а в голове всплыли слова доктора Хастингс, которые она сказала на одном из моих первых приемов. «Ты можешь жить полноценной жизнью, Рози!» Если правильно разыграешь свои карты и будешь заботиться о себе. Большинство пациентов с муковисцидозом умирают от осложнений на легкие или становятся инвалидами. Но если ты станешь заниматься физическими упражнениями, ходить на физиотерапию и принимать лекарства, то все будет хорошо. Так неужели мое здоровье пошло не по тому пути? свернуло на указатели пневмония, и теперь направляется к городу инвалидность. Потому что сейчас мне казалось, что тело мне не подчиняется, и это напугало меня сильнее мысли о смерти. Когда мама отпустила меня, чтобы я прижалась спиной к подушкам, перед глазами потемнело, и я больше не пыталась успокоить своих родных. Теперь их очередь успокаивать меня. «Ты хочешь чего-нибудь, козявочка Рози?» «Может, шоколада?» Вот только мамина вымученная улыбка лишь разозлила меня. Мне было больно видеть, как она старалась. Неудивительно, что они умоляли меня вернуться в Тодос-Сантос. Хватило ровно четырех месяцев с нашего первого свидания с Дином, чтобы все полетело коту под хвост. А я оказалась перед закрытыми дверями под проливным дождем, ожидая, пока Рукус откроет свое сердце. «Глупая девчонка!» Эти слова всплыли у меня в голове, как и несколько месяцев назад, после того, как мы впервые переспали. «Глупая, глупая, глупая!» «Все в порядке, спасибо!» ответила я за мгновение до того, как в комнату с важным видом вошел Вишес. То, что он появился здесь, удивило меня. Видимо, мое здоровье в полном дерьме, раз даже Вишес приехал. Он засунул телефон в брюки и наклонился, чтобы поцеловать Милли в лоб. От этой картины сердце сжалось в груди. «Доктор Хастинг едет сюда. Она прервала свой отпуск», — сказал он, ни к кому конкретно не обращаясь. Но в комнате тут же зазвучали слова благодарности. Насколько я помнила, она уехала из города по семейным делам. Хотя не удивлюсь если ей просто хотелось отдохнуть от таких пациентов, как я. «Как дела, Роза?» Посмотрев на меня, спросил Вишес. «Жить буду?» Я горько рассмеялась. «Или нет, кто знает?» «Мы не можем найти Дина», признался он и, приподняв одну бровь, посмотрел на Милли, словно спрашивая разрешения продолжать. Она коротко кивнула ему в ответ. Договори да уже!» Я большая девочка. Даже если со стороны так не казалось. Даже если я вела себя глупо и безрассудно, застряв под дождем в ожидании Дина. Вишес потер затылок и медленно выдохнул. Никто не разговаривал с ним с утра пятницы. Чуть больше суток назад. Отлично. Может, он мертв. Ох, нет. Я этого не говорила. Беспокойство вспыхнуло внутри. Чем закончилась его встреча с отцом? Что натворила Нина? Куда он пропал? И когда я перестану беспокоиться о нем и сосредоточусь на своих проблемах? Да плевать нам на Дина!» Милли оскалилась и встала на ноги, держась за спинку стула. «Пусть только появится здесь! Я выскажу ему все, что о нем думаю!» «Сестренка!» Я закашлялась, и все посмотрели на меня, ожидая продолжения речи. Я же краснела под их взглядами от потока сухого лающего кашля. «Сначала убедись, что с ним все в порядке, а затем можешь высказать ему все, что хочешь». «А если он захочет увидеть тебя?» — спросила она. «Ну, если он придет сюда пешком, то нет уж, спасибо. А вот если его доставят на носилках, так уж и быть». «Я его выслушаю». «Рада, что у тебя еще остались силы шутить». Ее ноздри раздулись. «А теперь успокойся и передохни немного». Ей не требовалось просить меня дважды. Десять минут спустя я уже крепко спала, надежно укутавшись в объятиях забытья и обезболивающих. И хотя все присутствующие разговаривали в полголоса, а свет совершенно не мешал, Звуки ускользающей жизни звучали на заднем плане, пока мои легкие боролись за каждый вздох. Пш